«Твое упрямство ставит нас обоих в затруднительное положение», ответил старик с противоположного берега. «Потому что мы одно и то же. Отрицая меня, ты отрицаешь себя». «Я пришел показать тебе сокровище, которое может стать нашим». «Не буду смотреть», сказал Таита ибо я уже видел созданные тобой пагубные образы. Ты не можешь отказаться. Поступая так, ты отрицаешь себя, — сказал двойник. То, что я тебе покажу, никогда раньше не видел смертный. Смотри в пруд, ты, который есть я сам. Таита посмотрел в темную воду. Там ничего нет, — сказал он. «Там все», — возразил второй Таита. «Все, чего мы с тобой страстно желали, ты и я. Открой внутреннее око и давай поглядим вместе». Таита послушался, и ему предстала туманная картина. Он словно смотрел на обширную пустыню, покрытую барханами. «Это пустыня». «Наше существование без знания истины», — сказал другой Таита, «Без истины все безжизненно и однообразно. Но загляни за пустыню, моя голодная душа». Таита повиновался. Он увидел на горизонте величественный маяк, божественный свет, гору, вырубленную из цельного алмаза чистой воды. К этой горе стремятся все посвященные пророки и маги, но напрасно. Ни один смертный не может увидеть божественный свет. Это гора всех знаний и мудрости. «Она прекрасна», — прошептал Таита. «Мы смотрим на нее с огромного расстояния». Смертный не в силах представить себе красоту, которая открывается с ее вершины. Таита увидел, что старик плачет от радости и почтения. Мы можем подняться на эту вершину вместе, мое второе Я, и получить то, чего не получал еще никто. Больше и награды не бывает. Таита встал и медленно подошел к краю пруда. Он смотрел на видение и чувствовал стремление такой силы, какого не испытывал никогда. Это была не позорная страсть, не физическое желание. Это было нечто чистое, ясное и благородное, как сама алмазная гора. — Я знаю, что ты чувствуешь, — сказал двойник, — ибо чувствую то же самое. Он встал. Взгляни на хрупкое старое тело, в котором мы заключены. Сравни его с тем, каким оно когда-то было и каким может стать снова. Взгляни в воду, и ты увидишь то, чего никто не видел до нас и не увидит после нас. И все это предлагают нам. Разве отказ от этого не страшная жертва? Он указал на алмазную гору. Посмотри, она тает. Неужели мы больше никогда ее не увидим? Выбор за нами, за тобой и за мной. Алмазная гора исчезла в темной воде, оставив у Таиты ощущение растерянности и опустошения. Его зеркальное отражение встало и в обход пруда направилось к нему. Двойник раскрыл объятия, и Таита вздрогнул от отвращения. Но, вопреки своему желанию, тоже поднял руки, отвечая на этот братский жест. Однако, прежде чем они соприкоснулись, между ними с треском пробежала голубая искра, и Таита испытал потрясение, словно в него ударила молния. Двойник слился с ним, и они стали единым целым. Великолепная алмазная гора, которую он видел в воде, долго еще стояла у него перед глазами, когда он покинул волшебный пруд и пошел по саду. У нижних ворот его ждал Мирен. «Я уже несколько часов ищу тебя», — бросился он навстречу Таити. «Но в этом месте есть что-то странное. Тысячи троп, но все ведут только сюда». «Зачем ты меня ищешь?» Бесполезно объяснять Мирену сложность волшебного сада. Недавно в клинику прибыл Тенат Анкут. С радостью добавлю, что онки не видно и следа. У меня не было возможности поговорить с добрым военачальником. Впрочем, вряд ли я бы этим чего-нибудь добился, он не разговорчив. Он пришел один? Нет, с ним шестеро охранников и десять женщин. Что за женщины? Я видел их лишь издалека, был за озером. В них нет ничего необычного. Все молодые, но на лошадях сидят как-то неловко. Я решил, что стоит предупредить тебя. Конечно, ты поступил правильно. В этом я всегда могу на тебя положиться. А что тревожит тебя? У тебя странное лицо. Полуулыбка и мечтательный взгляд. Что случилось, маг? «Эти сады прекрасны», — ответил Таита. «Мне их красота кажется отвратительной», — Мирен неловко улыбнулся. «Не знаю почему, но мне здесь не нравится». «Тогда давай уедем». Когда они добрались до своих комнат в лечебнице, их ждал служитель. «Доктор Ханна приглашает вас. Поскольку скоро вы покинете облачные сады», Она хотела бы сегодня пообедать с вами. Пожалуйста, передай ей, что мы с благодарностью принимаем приглашение. Я приду за вами незадолго до заката». Солнце едва коснулось вершины тесов, когда служитель вернулся. Он провел Таиту и Мирена по множеству дворов и крытых галерей. В галереях попадалось много людей, но они проходили мимо, не приветствуя друг друга. Таито узнал нескольких лекарских помощников, принимавших участие в лечении Мирена. «Почему я до сих пор не замечал, как огромна эта лечебница? Почему мне не хотелось осмотреть ее?» — удивлялся Таита. По словам Ханны, сады и лечебница строились много столетий, поэтому неудивительно, что они такие большие, но почему это не вызвало его любопытство? Но тут Таитов вспомнил, как хотел пройти за тремя женщинами в одно из зданий, но почему-то передумал. Таито понял, что здесь не нуждаются в охране. Здесь могут помешать нежелательным чужакам войти, поместив им в сознание мысленные преграды, как поступили с Миреном, когда он пытался найти меня. Они миновали небольшую группу женщин, тихо сидевших во дворике у фонтана. Одна играла на лютне, еще две подыгрывали на систрумах. Остальные благозвучно и стройно пели. «Их-то я и видел днем», — прошептал Мирен. Хотя солнце уже зашло за утесы, воздух оставался теплым, и женщины были одеты очень легко. «Они все ждут детей», — прошептал Таита. «Как те, кого мы встретили в первый день в кратере», — согласился Мирен. Таити на мгновение почудилось, что в этом что-то очень важное. Но не успели они пройти через дворик к портику на дальней его стороне, как он забыл об этом. «Здесь я вас оставлю», — сказал проводник, — «и вернусь за вами после трапезы. Доктор и другие гости ждут. Пожалуйста, входите».